Плетью по обуху. Восстание башкир. В 1557 году башкиры выдали русским бессрочный и безлимитный кредит доверия. Условия были простыми. Башкиры с их обширными землями, рыбными реками, тучными стадами, лесными пасеками, бобровыми гонами и табунами степных скакунов присоединяются к России. А взамен получают гарантии, что ислам нерушим, «Земля принадлежит башкирским родам, власть местному самоуправлению и никакого крепостного права». Иван Грозный подмахнул уставную грамоту. Уговор, написанный чернилами, башкиры столетиями будут переписывать кровью, потому что для русских сила оказалась важнее закона. Жадность крепче государева слова, а ласковые башкирские земли – желание своей русской бабы под боком. С царского благословения десятки тысяч казаков, крестьян, служилых людей и дворян оставили семьи и помчались в Башкирию делить чужой каравай. Крепкий кулак нового степного брата русские разжимали по пальцам. Башкир приписывали к сибирскому приказу. Для управления краем основали крепость Уфу. За первые полвека после объединения русские построили на родовых башкирских угодьях тридцать 31 Острог. В Острогах поселили служилых людей с семьями. От царских щедрот крестьяне получили наделы из башкирских вотчин, а дворянам дали по целому поместью. К эпохе Петра зеленые пастбища Башкирии Россия по-хозяйски огородила четырьмя линиями своих крепостей Закамской, Черемшанской, Исецкой и Чусовской. В конце XVI века на башкирской собственности поставили крест русские монастыри. На Исети появилась Долматовская обитель, на Каме Преображенская и Спасо Преображенская, в Уфе Христорождественская и Успенская. Иерархии и монастыри из Центральной России и Сибири тоже получили солидные наделы в Башкирии. Один Лиштабольский митрополит владел землями на реке Мяс. И большим селом Воскресенское с тысячи жителей. В середине семнадцатого века российское подданство приняли калмыки, соперники Башкир, и в награду русские власти нарезали калмыком пады Хаймаки обширное пространство родовых башкирских кочевий. На рубеже 17-18 веков началось изъятие земель для горных заводов. К любому предприятию приписывали землю и лес. на 30 верст вокруг. Первыми были построены Каменские и Уктусские заводы. Масштабное государственное рейдерство подхлестнуло частников. Дворяне, мелкие служилые люди и казаки начали захватывать угодья самовольно. Башкиры этого не терпели. Башкирские бунты вспыхивали каждые 15-20 лет и проходили всегда по одному и тому же сценарию. Разгневанные батыры собирали войско от нескольких сотен до 30 тысяч воинов и разоряли деревни, остроги, монастыри и заводы. Тобольские, Тюменские, Казанские и Астраханские воеводы спешно снаряжали отряды и отправляли их на защиту русских владений от бунтарей, устраивали карательные экспедиции в башкирские селения, убивали женщин и детей, угоняли табуны и стада. Башкиры отступали, призывали в союзники татар или калмыков и продолжали борьбу. Государь соглашался на уступки, снижал налоги, давал обещания, подкупал союзников и бунт угасал. Мятежники соглашались на мировую, писали царю покаянные грамоты, отдавали в заложники лучших людей и возвращались к своим семьям зализывать раны, хоронить убитых, восстанавливать разрушенные хозяйства и растить батыров для новых бунтов, потому что государево слово всегда расходилось с делом. Восстания могли быть маленькими, на несколько дворов, и огромными, национальными. Первое всебашкирское восстание вспыхнуло летом 1662 года. Возглавил его батыр Сары Мерген, «желтый мертвец». Это страшное прозвище он принял в знак того, что поводом для бунта стало разорение древних курганов русскими бугровщиками, грабителями могил. Мерген хотел создать башкирское ханство и даже подобрал хана, некоего Кучуксалтана. К башкирам охотно присоединились калмыки, которым было все равно, кого грабить. В Сибири башкир поддержал хан Девлетгирей. Во главе отрядов две тысячи бойцов Мерген прошел огнем и мечом по реке Сети, разорив остроги, слободы, и Далматовский монастырь. На севере башкиры дошли до реки Часовой, где осадили Чусовскую Слободу, и на реке Ирень сожгли городок Кунгур. Девлет-Гирей вторгся на Урал, атаковал Арамашевскую Слободу и Невьянский монастырь. Отряды из Тюмени не справились с мятежниками, и тогда Тобольский воевода направил против башкир два полка под командованием полковника Дмитрия Полуэктова. Войска служилых вроде бы разбили полчище бунтовщиков на озере Иртяж, но башкиры вскоре оправились и налетели на полуэктово. Служилые люди потерпели поражение, а полковник был ранен. Однако башкир подвели те, кому они доверяли. Коварный калмыцкий тайша Дайчин внезапно изменил бунту и захватил земли союзников, а Кучук Салтан в самый нужный момент бесследно исчез. Только к лету 1664 года русские власти сумели успокоить башкир, надавав лживых обещаний. Но для борьбы с будущими мятежами воеводы сразу же заложили Шадринский острог и новую мощную крепость Кунгур с четырьмя небольшими острожками, защищающими подступы. Торговый и ремесленный город Кунгур от набегов башкир оберегал шестибашенный Кремль, а на дальних подступах к нему стояли четыре малых острога. Острожная башенка в селе Торговище уже в начале XX века стала народным памятником. В 1905 году она сгорела, и жители села выстроили ее копию. Сейчас она перевезена в музей деревянного зодчества. Через 17 лет башкиры поняли – Поверив государеву слову, они снова наступили на грабли, которые больно отскочили им полбу новым указом о принудительной христианизации мусульман. Очередное восстание поднял потомок Мухаммеда Сейд Садиир. Тысячи воинов встали под зеленое знамя ислама. В союзники Садир призвал калмыков великого тайши Аюки. Под натиском башкирских и калмыцких конниц Затрещали русские остроги на Волге, Каме, Яики, Исетии и Агидели. Восставшие атаковали Уфу, Самару, Мензелинск и Конгур. Правительница Софья от лица малолетних царевичей Ивана и Петра заверила Башкир, что у России и в мыслях не было покушаться на их веру. И указ о насильственной христианизации – чей-то злой вымысел. а хитрые калмыки сразу предложили русским развернуть оружие против союзников башкир, чтобы отвоевать у них земли под свои кочевья. И в 1684 году война сеитос садиира захлебнулась, превратившись в безопасную для российского государства степную резню между азиатами. Но еще через 20 лет старый сценарий разыграют в третий раз. Петр I обложит башкир новыми налогами – и Южную Россию с 1704 года затрясет целая серия башкирских бунтов. Мятеж поднимет старшина Дюмей Ишкеев, а после его гибели боевыми действиями будет руководить Батыр Алдар и Исенгильдин, соратник Петра по Азовскому походу. Окончательно потеряв веру в русского царя, башкиры будут биться уже за отделение башкирии от России и даже выберут себе хана, некоего Хазия. В этой войне к башкирам примкнут недовольные царской политикой жители Среднего Поволжья и Северного Кавказа. На соединение с Алдаром мятежные донские казаки Кондратия Булавина отправят отряд знаменитого Игната Некрасова. Для усмирения бушующих кочевей Петру придется не только пойти на уступки башкирам, но и отозвать часть войска со Шведского фронта. Полтора столетия бунтующие башкиры поливали жаркие лесостепи собственной кровью. Легкой кожаной плетью камчой башкиры, конечно, не перешибли пудовый царский обух, зато заставили русских уважать себя.